Глава вторая. От невозможного к вероятному и неизбежному. Как я вывел магическую формулу. Если вы хотите достичь невероятного процветания, вам придется оставить позади старое мышление и сформировать новое представление о возможностях, которые вы можете использовать. Уэйн Дайер. Писатель-преподаватель. Хотя пока мы добрались только до второй главы, я уже хочу сделать признание. Я не изобретал никакой магической формулы. Эту книгу мог написать кто-то другой еще несколько столетий назад. Разумеется, не я. Меня тогда еще на свете не было. Ее мог написать любой мастер чудес. Позвольте внести ясность. Я просто обнаружил ее и так назвал. По правде говоря, Эту формулу применяли самые плодовитые творцы и успешные люди во всех сферах жизни. Просто они называли ее иначе. Наблюдая в детстве за тем, как мой любимый баскетболист Майкл Джордан играет за Чикаго Баллс, я никогда не слышал, чтобы тренер Фил Джексон говорил своей команде в четвертой четверти. «Скотти Пиппен, ты передаешь мяч Майклу, Майкл, ты делаешь ложное движение налево, затем бежишь в область штрафного броска, применяешь магическую формулу и выигрываешь матч». Думаю, вряд ли кто-нибудь слышал и то, как Мартин Лютер Кинг читал проповедь об использовании магической формулы, чтобы активизировать движение за гражданские права, а Илон Маск применял ее для формирования грандиозного видения о строительстве на Марсе города системами жизнеобеспечения. Тем не менее, осознанно или нет, каждый из них использовал магическую формулу для получения поразительных результатов. Жизнь в соответствии с таким подходом позволит вам раскрыть свою способность достигать десятого уровня в любой сфере жизни. Вы просто не сможете иначе. Магическая формула родилась из моего стремления обеспечить на работе рекордные показатели продаж что я, в принципе, считал невозможным, хотя и хотел достичь. Собственно говоря, я бросил вызов своей склонности идти легким путем и стрелой пронесся по более трудному. Преодолевая его, я усвоил один из самых ценных жизненных уроков, которым хочу поделиться. Позвольте мне описать в общих чертах, как появилась на свет магическая формула. По окончании колледжа я получил должность торгового агента в компании «Катко», которая продавала высококачественные кухонные ножи посредством презентации на дому. В самом начале работы у меня не было опыта в области продаж. И в те годы я проводил свои дни между обыденностью и чудовищной посредственностью. В период учебы я был троечником, никогда не играл в командные игры, не принадлежал ни к одному клубу, подвергался преследованиям в школе и был обладателем только одного рекорда, поставленного в средней школе Йосемити. Мне назначили самое большое количество часов отработки за один учебный год. Всего 178, если вам интересно. Не такими достижениями хотели гордиться моей мама и папа Благодаря поддержке и коучингу замечательных руководителей и наставников из катка у меня появилась некоторая уверенность в себе и компетентность, которых прежде не было. Пытаясь достичь более высоких целей, я заставлял себя трудиться усерднее. В общем, я превратился в человека, способного на большее, чем мне казалось возможным, и вскоре стал одним из лучших торговых агентов компании. Добиться этого мне помогли пуш-периоды. Двухнедельные конкурсы по достижению рекордных объемов продаж, регулярно устраиваемые в Катка. В эти две недели компания организовывала дружеское соревнование между продавцами, стимулируя их всяческими наградами и призами с целью обеспечения рекордных объемов продаж как отдельными продавцами, так и их местными офисами и всей компанией. Во время одного из таких пуш-периодов на меня и снизошло озарение. Так родилась магическая формула. Период, который стал чудом. В феврале 2001 года, когда мне исполнился 21 год, я успешно прошел два пуш-периода подряд, обеспечив целевой показатель продаж в 20 тысяч долларов. Такого добивались лишь несколько торговых представителей компании за всю ее 52-летнюю историю. Следующий пуш-период был особенным. Я готовился стать первым торговым представителем, лидирующим третий раз подряд. В десять утра я зашел в отдел продаж компании «Катка» во Фримонте, штат Калифорния, чтобы сдать свои заказы за предыдущую неделю. Хел, друг мой», — сказал менеджер по продажам Фрэнк Ардубади, с энтузиазмом пожимая мне руку в холле. «Ты готов к пуш-периоду?» Мои глаза широко открылись — Я сделал глубокий вдох и, сжав губы, медленно выдохнул. Я приму в нем участие, Фрэнк, и попытаюсь установить рекорд. Не знаю как, но я должен найти способ продать больше, чем на 20 тысяч долларов за следующие 14 дней. «Здорово!» — Фрэнк широко улыбнулся. «Ты же понимаешь, что стал бы первым, кто трижды этого добился?» Я кивнул. «Знаю. И очень волнуюсь». На лице Фрэнка появилось серьезное выражение. «Ты же учитываешь, что этот пуш-период будет длиться только 10 дней. Из-за того, что конференция прошла раньше, у нас нет полных 14 дней». На мгновение я в изумлении уставился на Фрэнка. «Прошу, скажи, что шутишь». «Извини, Хэлл», — ответил он с выражением сожаления на лице. «Я думал, ты в курсе». «Погоди. Значит, в плане показателей и рейтингов этот период не будет формально считаться обычным пуш-периодом?» В тот момент... Я отчаянно надеялся получить освобождение от участия в сокращенном конкурсе, чтобы попытаться установить рекорд в следующем двухнедельном состязании. Нет, к сожалению, этот пуш-период считается таким же, как и остальные. У меня упало сердце. Последние несколько недель я ломал голову, как обеспечить объем продаж в 20 тысяч долларов за 14 дней, что уже было непросто. Но достичь той же цели всего за 10 дней? Да это немыслимо. И уж точно невозможно. Полуночное озарение. Той ночью я никак не мог уснуть, непрестанно ворочаясь в постели и обдумывая варианты. Продать товары на 20 тысяч долларов за 10 дней — такой результат превосходил все, что я делал раньше. Я подумал, может снизить целевой объем продаж до 15 тысяч? Или до 10? Или лучше вообще все пропустить в этот раз? В голове метались мысли, вызванные страхом и неуверенностью. «Как мне достичь этой цели?» Когда голос неуверенности в себе зазвучал еще громче, вдруг наступила ясность. Я вспомнил, чему меня учил один из наставников, Дэн Кассета, и чему он сам научился у современного философа, писателя Джима Рона. В голове прозвучали слова Дэна. «Цели нужны не для того, чтобы их достигать»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 даже если обеспечение объема продаж в 20 тысяч долларов за 10 дней кажется невозможным? Что если я сохраню приверженность цели и приложу усилия независимо от результатов? Поможет ли мне это стать тем человеком, каким мне нужно быть, чтобы достичь всех своих целей? Если бы я обязался продать товары на 20 тысяч долларов, вкладывая в это все, что имею, независимо от результата, то самым большим вознаграждением для меня была бы не сама цель, а то, кем я стану, пытаясь ее достичь, и я не мог бы потерпеть неудачу. Так ведь? Совершенно верно. Я решил так и поступить. Сев, я включил прикроватный светильник. В голове роилось множество мыслей. Мне предстояло выяснить, как достичь столь нереалистичной цели. Так, сидя в кровати, посреди ночи, я проанализировал предстоящий пуш-период в обратном порядке. Я представил, что прошло 10 дней, и спросил себя, если бы я уже обеспечил объем продаж в 20 тысяч долларов, то что бы я для этого делал? Поскольку времени было очень мало, я понимал, что страх неудачи будет усиливаться. Я задал себе вопрос, как мне его преодолеть? В голову пришел простой ответ. Поверить в свою способность получить такой результат и сохранять веру до тех пор, пока это не произойдет. Ради выполнения этой задачи, особенно в плохие дни, когда результаты не радовали, я снова и снова повторял, что сумею достичь цели, и первоначальная убежденность переросла в незыблемую веру. Затем я подумал, что когда результат не будет меня удовлетворять, стремление идти вперед, естественно, ослабнет, поскольку я начну сомневаться, смогу ли вообще достичь цели. Чтобы этому противостоять, мне нужно было взять на себя обязательство отдавать ее достижению все силы и время до последней секунды, какими бы ни были промежуточные результаты. Мне следовало прилагать сверхусилия весь пуш-период. Это обязательство превратилось в экстраординарные усилия. В тот момент я принял два решения, которые мне предстояло неукоснительно выполнять на протяжении всего пуш-периода. Первое. Я обрету и буду поддерживать незыблемую веру в свою способность достичь поставленной цели обеспечить объем продаж в 20 тысяч долларов за 10 дней, во что бы то ни стало, по-другому просто быть не может. Второе: каждый день до последней секунды я буду прилагать экстраординарные усилия, независимо от полученных результатов. Я схватил со столика блокнот и записал оба решения, чтобы подтвердить взятые на себя обязательства. Затем я объединил их в одно предложение, составив мантру, которую легко запомнить и повторять про себя каждый день. Она должна была напоминать мне о двух решениях. Я обязуюсь поддерживать незыблемую веру в то, что обеспечу продажи на 20 тысяч долларов за пуш-период, и буду прилагать экстраординарные усилия до тех пор, пока это не произойдет, по-другому просто быть не может. Мне по-прежнему было страшно. По правде говоря, это важно понимать, когда будете применять магическую формулу. Я не верил в то, что за 10 дней продам товаров на 20 тысяч долларов. Безусловно, я знал, что это возможно, но уж точно невероятно. Наши самые грандиозные цели обычно такими не бывают. Именно это и делает их чудесами. Тем не менее, я был полон решимости отдать этому все свои силы. Мои расчеты были просты. Чтобы достичь объема продаж в 20 тысяч долларов за 10 дней, необходимо в среднем ежедневно продавать на 2 тысячи долларов. Следовательно, за первые 7 дней я должен был заключить контракты на 14 тысяч. Добивался ли я когда-либо таких результатов? Безусловно. И всегда их праздновал, поскольку 2 тысячи долларов в день – замечательное и довольно редкое событие. Я считал такую дневную выручку удачей, так что делать это 10 дней подряд – настоящий подвиг. С началом пуш-периода удачи словно след простыл. Первая неделя прошла с переменным успехом и закончилась получением лишь 50% от требуемого результата. С учетом того, что мой объем продаж составил тысяч долларов, а до конца периода оставалось всего 3 дня, сложилась ситуация, которой я боялся, но я не собирался сдаваться. Я ожидал себе слова «бороться» вплоть до последней секунды.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 После шести презентаций продукции «Катка» к концу дня я вышел на сумму более трех долларов, а значит, теперь мой объем продаж за пуш-период составлял десять тысяч долларов. Тот день придал мне необходимый импульс, и я снова почувствовал прилив энергии. Остановив свой черный Nissan Экстерро» у обочины, я достал записную книжку, чтобы сделать еще несколько звонков. Было 7 часов вечера. Лучшее время для звонков. Я отбросил в сторону беспокойство по поводу того, как я собираюсь продать еще на 10 тысяч долларов за оставшиеся два дня и сосредоточился на звонках. Еще два дня прошли по схожему сценарию. Во вторник я продал на 3238 долларов, а в среду на 4194 доллара, что в сумме составило 17024 доллара. Я испытывал вдохновение. Но поскольку наша команда на следующий день собиралась в 7 часов утра ехать на конференцию в Сан-Франциско, у меня не оставалось времени. Или все же оставалось? Оказавшись практически у цели, я не был готов сдаться, поэтому позвонил Фрэнку и попросил разрешения пропустить поездку, чтобы втиснуть еще две встречи во время оставшейся до конференции. Фрэнк, вдохновленный моей приверженностью делу, согласился. Я без промедления достал записную книжку и стал звонить клиентам. Через 40 минут у меня уже были назначены две встречи на следующее утро. Хотя заключить на них сделки еще на три долларов казалось маловероятным, а с точки зрения многих даже нереалистичным, все-таки это был шанс. К счастью, со мной собирался поехать мой близкий друг и коллега Адам Керчик. Тем вечером он позвонил мне, чтобы сообщить о своем приезде в город, и поинтересовался, нельзя ли ему присоединиться ко мне на встречах. На следующее утро мы с Адамом отправились на автомобиле на первую встречу. В тот момент я был буквально комком нервов. Неужели это происходило на самом деле? Во время езды по автомагистрали я опустил стекло и, не обращая внимания на присутствие Адама, несколько раз прокричал свою мантру. «Я обязуюсь поддерживать незыблемую веру в то, что обеспечу продажи на двадцать тысяч долларов за пуш-период и буду прилагать экстраординарные усилия до тех пор, пока это не произойдет, по-другому просто быть не может!» Чем больше я кричал, тем сильнее в это верил. Адам расхохотался. Он посчитал мое выразительное выкрикивание забавным. Остановившись на подъездной дорожке дома миссис Хаммерлинг в 7.58, я повернулся и взял с заднего сиденья темно-синий портфель катка с более чем дюжиной острых, как бритва, кухонных ножей. Затем мы с Адамом направились к двери. Тук-тук. Вот и все. Мои ладони вспотели.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 Может, миссис Хэмерлинг прячется в кустах? Я снова позвонил в звонок. Ответа не последовало. Вернувшись к машине, я взял мобильный телефон и позвонил на домашний номер миссис Хэмерлинг. Только этот номер был мне известен. Никакого ответа. Я позвонил еще раз, снова безрезультатно. Я не мог поверить. Этого не может быть. Прождав примерно полчаса, я позвонил еще несколько раз. Произошло то, что мы, торговые представители, называем неявкой, причем в самый неподходящий момент. Я взял себя в руки, и мы с Адамом сели в машину и отправились на следующую встречу, которая была моим последним шансом достичь цели. Мы приехали на час раньше и припарковались на улице неподалеку. Тот час не принес мне пользы. Слишком много времени было для размышлений. Меня снова охватил страх». Я начал сомневаться в себе. Как такое могло произойти? Я ведь отдавал все силы, чтобы получить нужный результат. Я поддерживал незыблемую веру и прилагал экстраординарные усилия. Что ж, теперь все зависело исключительно от следующей встречи, последней встречи. Внутри у меня все сжалось. В конце концов я постучал в дверь миссис Кэрол Джонс, мысленно твердя свою мантру. Через 30 секунд дверь открылась. Слава Богу. Передо мной стояла белокурая женщина сорока с лишним лет. «Чем я могу вам помочь?» Ее шведский акцент застал меня врасплох. Это была не та женщина, с которой я разговаривал по телефону. «Вы Кэрол?» — спросил я. «Нет, это точно не Кэрол. Оказалось, что это ее свояченица, приехавшая из Швеции на пятидесятилетие брата, которое должно было состояться через несколько дней». Короткий телефонный звонок от шведской гости подтвердил, что Кэрол находится на другом конце города и напрочь забыла о нашей встрече. Она не вернулась бы вовремя. «Могу ли я все же вам чем-нибудь помочь?» — спросила свояченица Кэрол. На секунду я задумался. Шведская свояченица, приехавшая в отпуск на пятидесятилетие брата, вряд ли станет покупать ножи, так ведь? Особенно, если они стоят три долларов. Спасибо, что спросили, но я так не думаю. Адам кашлянул и наклонился ко мне. «Хелл», — сказал он, — «я проделал весь этот путь, чтобы увидеть твою презентацию. Если эта милая женщина позволит тебе ее провести, я с удовольствием посмотрел бы». Взглянув на Адама, я почувствовал озноб. Время будто остановилось. Срок еще не вышел, а эта милая женщина предлагала помощь. Может, в каком-то смысле миссия Адама состояла в том, чтобы напомнить мне об этом?» знаете, если подумать, — ответил я, — вы можете мне помочь? Я должен был провести презентацию для Кэрол, чтобы показать ей некоторые высококачественные кухонные ножи, и это моя последняя встреча на этой неделе. Я был бы очень признателен, если бы вы разрешили мне провести презентацию для вас. Тогда у меня не будет отставания по количеству встреч. Не согласитесь ли вы на это?» Как ни странно, шведское гостья охотно согласилась. «Разумеется, заходите». Адам улыбнулся мне, когда мы проходили в дом, и я молча кивнул ему в знак благодарности, а затем провел самую лучшую, самую энергичную презентацию Катка за всю свою жизнь. Через час, когда презентация завершилась, и я готовился спросить, не купит ли своя кэрл Кэрол ножи Катка, женщина произнесла слова, в которые было трудно поверить. «Вы пришли как нельзя кстати». На прошлой неделе еще в Швеции мы с мужем как раз собирались купить хорошие ножи, но оба сошлись во мнении, что подождем до возвращения с путешествия. К тому же вся наша семья пыталась найти идеальный подарок на пятидесятилетие моего брата, но пока мы ничего не нашли, а он очень любит готовить, так что ваш набор идеально подойдет? Разве это? Возможно, подумал я не в силах поверить в удачу. Я улыбнулся и кивнул, ожидая дальнейшего развития событий. «Давайте сделаем вот что. Я возьму два набора. Один для нас с мужем и один в подарок брату». Я едва сдержался, чтобы не вскочить со стула и не обнять эту женщину. Продажа обеспечила мне больше трех тысяч долларов за день, благодаря чему я превысил целевой показатель в двадцать тысяч долларов. Пока мы с Адамом ехали обратно, Во мне родилась убежденность в своей силе, я начал понимать, что удивительную жизнь обеспечивают два важных решения – поддержание незыблемой веры в успех и приложение экстраординарных усилий. А их сочетание представляет собой магическую формулу необычайных результатов, похожих на чудеса, явных и измеримых, значимых и неожиданных. Тестирование магической формулы и обучение ей Следующий пуш-период стал экспериментальным. Я применил ту же стратегию, создав для себя возможность снова продать товары на 20 тысяч долларов. То есть собирался побить рекорд в четвертый раз. Я взял на себя обязательство поддерживать незыблемую веру и прилагать экстраординарные усилия до последней секунды, независимо от полученных результатов. Но на этот раз меня мучило любопытство, сработает ли снова формула, которую я стал называть в своем дневнике магической. И она сработала. Я завершил новый пуш-период с объемом продаж в 23 701 доллар, хотя тогда я еще не понимал, что у меня развивались навыки и умения мастера чудес, которые позволяли достигать любой цели. «Ладно, но может, это работает только у меня? Может, мне просто везет?» — думал я. Мне хотелось убедиться в эффективности формулы, и я начал рассказывать о ней коллегам, торговым агентам Катка, которые пригласили меня быть их коучем. Джерри Азингер, чью историю вы услышите далее, была первым торговым представителем Катка, которого я обучил магической формуле. Вы увидите, что ее история уж очень похожа на мою. Магическая формула в действии. Летом 2005 года Джерри обратилась ко мне, поскольку, несмотря на то, что неделя за неделей она неизменно продавала больше, чем любой другой торговый агент компании, ей никак не удавалось обеспечить высокий общий показатель продаж. Самое большое ее достижение за пуш-период составило немногим более 12 тысяч долларов, поэтому она пришла ко мне с вопросом, не могу ли я помочь ей достичь следующего уровня – 15 тысяч долларов. Я ответил – нет но я помогу тебе продавать на 20 тысяч долларов, поскольку верю, что ты это сможешь. А затем рассказал ей о магической формуле. Джерри засомневалась, даже не знаю, Я никогда не получала даже близкий к этому результат. Но думаю, если магическая формула помогает тебе, Хелл, то, наверное, поможет и мне. Как когда было и со мной, ее первые пять презентаций обеспечили продажу всего на тысяч долларов. Не совсем то начало, на которое она рассчитывала. Но Джерри решила не сдаваться и с новой мотивацией начала второй день. Она продала несколько крупных наборов, и к концу дня ее объем продаж существенно превышал 3000 долларов. Оставшаяся часть недели прошла с переменным успехом. К началу второй недели пуш-периода у Джерри было всего 8,5 долларов. Ее охватил страх, но она продолжала договариваться о встречах и проводить презентации. Ко второй пятнице объем продаж Джерри составил примерно 15 тысяч долларов. За выходные ей необходимо было получить еще 5 тысяч, чтобы приблизиться к запланированному результату. В тот вечер Джерри сделала около 50 звонков, больше, чем когда-либо раньше, и назначила 7 презентаций на выходные, а затем позвонила мне. «Привет, Хел. у меня уже есть 15 тысяч долларов». Мне не хватает пяти до целевого показателя, и я очень волнуюсь, но решительно настроена применять магическую формулу до последней секунды. Как ни странно, я действительно верю, что у меня получится. Или, правильнее сказать, испытываю незыблемую веру в то, что достигну своей цели, ведь иначе и быть не может». В субботу после обеда Джерри встретилась с очень милой супружеской парой, купившей у нее самый большой набор — «Ультимейт сет, который мы продавали в то время. Тот самый набор, что некогда продал и я, чтобы сотворить свое чудо». Эти супруги не только дали Джерри множество контактов потенциальных клиентов, но отвели ее к соседям, лично ее им представили, и те купили еще один такой же набор. Было всего три часа дня, а у Джерри в копилке уже было две с половиной тысячи долларов. Наспех перекусив, она поспешила на следующую презентацию. Вуаля! плюс еще тысячи долларов». Вернувшись в автомобиль, Джерри дозвонилась клиенту, с которым было трудно связаться. Он сказал, что готов встретиться, но только когда вернется с работы, в полночь. Джерри согласилась, хоть и не очень охотно, и не пожалела. Презентация закончилась в два часа ночи, обеспечив целевой показатель продаж. До конца соревнования еще оставалось время, поэтому Джерри, сохранив веру и усилия, продолжил продавать. По окончании пуш-периода объем ее продаж превысил 23 тысячи долларов, что было почти вдвое больше ее предыдущего лучшего показателя. Давняя мечта Джерри осуществилась. Магическая формула сработала. Незыблемая вера плюс экстраординарные усилия равняются чудеса. После случая с Джерри я продолжил рассказывать о магической формуле десяткам коллег, и почти каждый, кого я ей обучал, создавал собственное чудо превышая целевой показатель в 20 тысяч долларов. Это был неслыханный результат. Моя уверенность в эффективности магической формулы росла. Торговые агенты один за другим преодолевали ограничивающие установки и получали результат, выходящий за рамки того, что они считали возможным. Позвольте внести ясность. Я не учил их больше ничему, ни новым методам продаж, ни стратегиям работы с прежними клиентами. Я всего лишь рассказывал каждому из них свою историю применения магической формулы, ту самую, которую только что рассказал вам, и подробно объяснял принцип незыблемой веры и экстраординарных усилий, которые мы будем обсуждать в ходе всего повествования. И они применяли магическую формулу. Вот и все. Оказалось, она позволяет добиться гораздо большего. Роберт Раука, который недавно стал торговым агентом, потому что еще учился в колледже, связался со мной и попросил помочь с достижением целевого показателя продаж в размере 10 тысяч долларов во время его первого пуш-периода. Как и Джерри, я сказал Роберту, что верю в его способность удвоить эту цифру, 20 тысяч долларов, с помощью магической формулы, поскольку знал, что это помогло многим. После того, как я объяснил Роберту формулу, он, немного подумав, бросил вызов моей парадигме. «Хэл, как ты думаешь, я могу с помощью магической формулы продать ножей на 30 тысяч долларов за две недели?» и Я заверил Роберта, что ограничений для чуда, которое он в силах сотворить, нет, хотя, честно говоря, сам еще не достигал такого рубежа. В итоге объем продаж Роберта за две недели составил 31 тысячу долларов причем более 20 тысяч были получены за вторую неделю. Неустанно работая вплоть до завершения пуш-периода, Роберт совершил продажу на 6 тысяч долларов за последний час. Многократный успех магической формулы доказал, что это не случайность и неудача, а проверенная, надежная и воспроизводимая стратегия, которая при правильном понимании и реализации позволяет каждому человеку превзойти себя. Тестирование магической формулы вне сферы продаж. Наверное, вы думаете, какое это имеет отношение ко мне. Я вас понимаю, поскольку сам не раз задавался вопросом, действует ли магическая формула за пределами мира продаж. Мне понадобилось почти 20 лет, чтобы на него ответить и написать книгу. Помимо изучения биографий множества успешных и знаменитых людей для подтверждения универсальности магической формулы, я делился ею с широким кругом людей, которые затем использовали ее для создания чудес в своей жизни. Мне нужны были доказательства того, что формула помогает любому человеку в любой ситуации. И знаете, это действительно так. Ниже представлен краткий список людей, успешно применивших магическую формулу и поделившихся со мной своими историями. Магическая формула помогла им добиться своих целей. Анжела Мэй, мать-одиночка, зарабатывающая в Starbucks 12 тысяч долларов в год в должности бариста. Так продолжалось до тех пор, пока она не решила открыть собственный бизнес. Буквально за год Анжела получила свои первые 100 тысяч, после чего продолжила увеличивать доход до миллиона в течение трех лет подряд. Тим Николаев приехал из России в 16 лет, узнал о магической формуле в 17, работая в катке, и применил ее для создания жизни своей мечты. Сейчас, когда ему за 30, он финансово независим и, образно говоря, вышел на пенсию. Иными словами, пассивный доход Тима от недвижимости превышает его расходы, поэтому он работает только тогда, когда хочет. По словам Тима, самый ценный урок, который он усвоил, заключается в том, что часто невозможно предсказать, как сложится ваш путь к, на первый взгляд, недостижимой цели, но если до последнего момента продолжать идти к ней, независимо от полученных результатов вы неизбежно добьетесь ее, а может и чего-то большего». Шелли Бойс мечтала открыть приют для молодых женщин, столкнувшихся с такими проблемами, как пищевые расстройства, наркотическая и алкогольная зависимость, а также последствия насилия, тревожность и депрессия. Но она понятия не имела, как это сделать. Магическая формула изменила ее мышление, заставив поверить в то, что у нее получится. Открытие приюта Homestead for Hope, действующего в рамках программы Choose Life Ministry, запланировано на сентябрь этого года. Брендон Лабелло мечтал пробежать Нью-Йоркский марафон 2017 года, но за три дня до его начала порвал связку в колени и был вынужден ходить на костылях. Однако, вместо того, чтобы отказаться от участия в марафоне, Брэндон нашел информацию о лучших показателях прохождения дистанции на костылях во время предыдущих марафонов в Нью-Йорке и решил побить этот рекорд. Объединив незыблемую веру с экстраординарными усилиями, он намеревался пройти марафон во что бы то ни стало и в итоге сделал это, превысив лучшее время и установив мировой рекорд. Керри Смоленский открыл диджей-компанию в 14 лет. Будучи студентом стоматологического колледжа, он, опираясь на незыблемую веру и экстраординарные усилия, решил бросить учебу и последовать за своей мечтой – сломать традиционную модель организации развлекательных мероприятий и построить в этой сфере свою бизнес-империю. Сегодня, 40 лет спустя, группа компаний Кэрри занимается подготовкой развлекательных мероприятий по всему миру, на которых побывало более миллиона человек, а его бизнес ежегодно приносит миллионы долларов дохода. Кэрри продолжает применять магическую формулу, следуя за своими мечтами. Он написал книгу о страстных увлечениях и ежегодно проводит собственную конференцию Passion Summit. В 2016 году Ангель Моралис целых 11 месяцев в одиночку путешествовал по миру. Он побывал в 26 странах на пяти континентах. Для того, чтобы осуществить эту мечту, Анхель два года копил деньги, изучал информацию и готовился к путешествию. Когда он сообщил, что собирается бросить работу и путешествовать по миру, ему никто не поверил. Однако, благодаря незыблемой вере, он купил билет в кругосветные путешествия и реализовал свою мечту. Из депрессивного подростка со склонностью к суициду, который целыми днями играл в видеоигры, Алис Бекус превратился в исполнителя акробатических номеров на воздушных полотнах и наставника, вдохновляющего людей всех возрастов осуществлять свои мечты и быть стойкими. Применение магической формулы позволило ему за 12 месяцев втрое увеличить свой доход. За последние два года Кен Уимберли сбросил почти 14 килограммов, выплатил 352 тысячи долларов долга и увеличил годовой объем продаж своего брокерского бизнеса с 20 до 70 миллионов долларов. Винсент Валенти женился на женщине своей мечты, купил дом своей мечты, написал книгу для детей и основал две компании, одну из которых продал. Джесси Уолтерс прошла путь от человека, страдающего тяжелой формой тревожного расстройства, до успешного брокера по операциям с недвижимостью и спикера церкви. Майк Итон сбросил более 40 килограммов и осуществил мечту стать стендап-комиком. Терезу Лаурико, продюсера фильма «Магия утра сбил автобус. Ее тело очень серьезно пострадало в разгар съемок фильма, в то самое время, когда я проходил курс лечения от рака. Мы поддерживали друг друга и одновременно применяли магическую формулу, чтобы полностью выздороветь. Собирая все эти истории, я пытался выяснить, найдутся ли люди, которые не использовали незыблемую веру и экстраординарные усилия для достижения своих целей. Но мне не удалось отыскать ни одного такого человека. В этой аудиокниге я рассказываю истории о людях из всех уголков мира от знаменитых мастеров чудес до людей, чьи имена вряд ли вам о чем-то скажут. Все они успешно создали очевидные чудеса с помощью магической формулы. Каждая такая история служит доказательством того, что перед вами открыто множество невероятных возможностей. Красота формулы в том, что она действует в отношении любой цели, большой или малой, и помогает любому, кто принимает два решения, а затем их придерживается. Ваше путешествие к чуду. Остальная часть аудиокниги станет для вас своего рода мостиком к жизни вашей мечты. Вы не просто будете к ней стремиться, но и поймете, как перейти от стремления к созданию. Я проведу вас по этому пути, чтобы явные, измеримые чудеса стали в конце концов для вас нормой. Сделав выбор в пользу двух уже описанных решений, вы превратитесь в мастера чудес и будете мыслить и жить иначе, чем в прошлом, что приведет вас к другим результатам в настоящем и будущем. Первый шаг к воплощению новой идентичности мастера чудес – выявить и преодолеть внутренний конфликт, присущий каждому из нас, хоть мы об этом часто и не догадываемся. В следующей главе мы его рассмотрим, проанализируем, как он может проявиться в жизни, а затем попытаемся преодолеть, чтобы вы могли достичь желаемой цели.